«Глава 3 «Как нет?» – уточнил я. «Точнее, куда он делся?» «Кто ж его знает?» – Ульяна принялась теребить висящий на груди медальон в виде калитки. Сказал, что он на такое не подписывался и исчез. «Я хотела тебе сказать после того, как мы справились с гончими, но ты был занят». «Неожиданно», – пробормотал я, раскрывая вкладку системных уведомлений. «Ну-ка, ну-ка». «Когда то на разведку пошел, он за тобой отправился, спустя минут пять залетает в зал, кричит, что мы все умрем, что он на такое не соглашался и в лабиринт. А потом ты позвал, ну мы и бросились к тебе, а там эти страшные гончие». «Уля, не горюй, я подошел к девушке и приобнял ее свободной рукой, все будет хорошо». «Так, нашел». «Домушник Шидо покидает ваш отряд» невзрачное такое сообщение да и скрыто у меня большая часть всех уведомлений радует одно крыса шиду вышел из отряда до боя и не получил опыт за массовое убийство гонщик огорчает что мы фактически оказались без глаз у меня конечно есть расовые бонусы к поиску и скрытности но про снятие и последующее использование ловушек придется забыть я планировал прокачать ловушки до капа и взять обилку мастер ловушек Во-первых, таким образом устраняется угроза попасть в западню и бесславно слиться в каком-нибудь коридоре, а во-вторых, когда тылы прикрыты, мне как-то спокойнее. Вряд ли, конечно, ловушки смогут задержать тех же самых Робин Гудов надолго, но замедлить передвижение клана они точно смогут. Ведь стальной капкан показал себя в бою более чем достойно. «Шида-шида, и вообще надо было брать бой вслепую», Сейчас же придется постоянно ожидать от домушника удара в спину. Ладно, ловушки отменяются, пойду в реакцию и восприятие. Где сможем, обойдем ловушки, где не сможем, я их просто сломаю. В любом случае навыков свободных нет, а тратить очки характеристик до получения класса жаба душит. Значит что? Значит для начала нужно разобраться с навыками и умениями спутников. Киря, подойди, пожалуйста. Волчок послушно подбежал ко мне, а я только сейчас заметил, что выглядит он значительно крупнее. Уже не волчок, а молодой волк. Киря волк, 59 уровень. Грозный рык пятого ранга. 15% шанс парализовать цель. Мощный укус второго ранга. 100% критический урон, кровотечение, 10% шанс нанести противнику травму. Штраф к ловкости. Аура критического удара. Все члены стаи имеют 15% возможность нанести критический удар, если цель находится в окружении. Ледяной укус второго ранга. 20% шанс приморозить противника. Ледяная броня. 10% к защите. 5% входящего урона возвращается противнику. Звериная регенерация. Восстановление здоровья вне боя увеличивается в два раза в бою по формуле «Стар». 1 десятая выносливости в минуту. Плюс 20 уровней. Это мощно. Я, конечно, помню, что Грегор говорил про упор на социализацию в человеческом обществе. Но если мы не пройдем данж, что толку-то будет с этой социализацией? Поэтому все в выносливость. Имя Киря, 59 уровень, Белый Волк, класс не принят, жизнь 1430, мана 720, сила 16, Выносливость 34, ловкость 10, интеллект 7, мудрость 3, харизма 6, удача 6. Из навыков я решил докачать ледяной укус до пятого уровня. Ледяной укус пятого уровня 40% шанс приморозить противника. Как результат, разблокировалась атакующая арктическая ветка, в которой глаз тут же упал на очень полезный скилл. «Ледяной оскал первого уровня, 15% шанс приморозить всех противников в радиусе 2 метра». «Ледяной оскал или ледяная броня?» Пробормотал я, задумчиво глядя на Кирю. «В принципе, для получения следующего навыка осталось получить один уровень, поэтому пусть будет ледяной оскал, мало ли». Разобравшись с Кирей, подошел к Ульяне. «Тут нужно поделикатнее, она не мой питомец, посмотреть ее навыки я просто-напросто не могу». Максимум, что мне доступно, узнать, в каком направлении развивается наша сильнейшая боевая единица. «Ульяна, скажи, пожалуйста, каким ты видишь свое дальнейшее развитие?» «Равномерное развитие в огненной ветке, артефакторики и зелеваренье», тут же ответила Магиня, «а что?» «Как видишь, нас осталось трое», я невесело хмыкнул и развел руки в стороны. «К тому же не исключаю, что Шида может ударить в спину». Поэтому было бы здорово, если бы ты поделилась информацией о своих возможностях. Сама понимаешь, что значит невыполненная божественная просьба. С десяток огненных плетений на все случаи жизни Уля отзеркалила мое пожатие плечами. Что до артефакторики и зелеварения, то сейчас выбираю между варкой боевых зелий и мобильной мастерской. Мобильная мастерская. А помнишь наш разговор про перенос свойств артефактов с одного на другой? «Не выйдет», — с сожалением покачала головой Магиня. «Увы, я еще не настолько хороша». «Ну, как сказать, я взглянул на системную информацию». «Госпожа Ульяна, 74 уровень, огненный маг, алхимик, белая ведьма, начинающий артефактор, влюблена, есть сестра». «А ты не могла бы поделиться своей личной информацией?» Девушка тут же залилась румянцем, а я поспешил объясниться. «Ты не подумай, я без задней мысли» но роль лидера накладывает на меня определенные обязательства. Я взял на себя ответственность за вас и ваши жизни, и поэтому я был готов распинаться перед ней еще несколько часов, но девушка улыбнулась и прикоснулась своими пальчиками к моим губам, прерывая нескончаемый словесный поток. Мне достаточно знать, что ты взял за меня ответственность. Внимание, госпожа Ульяна доверяет вам. Между вами созданы узы доверия» плюс 10% к урону при действии в одном отряде. Внимание, не обманите ее доверие, в противном случае минус 10% к урону при действии в одном отряде. Имя Ульяна, 74 уровень, раса человек, класс пиромант, жизнь 1590, мана 2010, сила 25, выносливость 30, ловкость 20, интеллект 75, Мудрость – 26, харизма – 15, удача – 11, скрыто – 2, скрыто – 1. Эм, серьезно? И я еще за нее боюсь? Да у нее здоровье больше, чем у меня. Откуда такие характеристики? Один интеллект – 75. Вчитавшись в список достижений, навыков и умений, я не только понял, откуда у нее такие впечатляющие хм, характеристики, но и вынес для себя парочку идей. Достижение «Белая ведьма» давало Уле плюс 10 ко всем основным характеристикам. Плюс 10! Очивка «Столичный маг» давала еще плюс 5. Подтвержденный ранг начинающего артефактора давал плюс 1 к ловкости, интеллекту, мудрости, удаче и скрыта, Ну а класс «Пиромант» плюс 5 к выносливости и интеллекту. Так, мне срочно нужно получить какое-нибудь достижение или очивку. Ульяна, а подскажи, как можно получить достижение? «Есть несколько вариантов», – незамедлительно ответила Магиня, теребя подаренную мной подвеску в виде калитки. Но взгляд все же соскальзывал на амулет-алхимика, который спокойно себе лежал в уютной ложбинке притягательного декольте. «Самый простой – совершить подвиг». «Завоевать сердце самой прекрасной девушки в мире считается за подвиг», – не удержался я. Уля мило залилась краской и очаровательно стрельнула в меня глазками. «Так уж и самый прекрасный». «Несомненно», — горячо подтвердил я, с трудом отводя взор от декольте, точнее, от амулета. «Да, кхм, от амулета. Совершить подвиг, что еще?» «Получить государственную должность или награду, завоевать титул чемпиона, подтвердить свою квалификацию в гильдии, есть много путей». «Спасибо», — протянул я, осмысливая полученную информацию. «Кстати, а как у тебя получается сразу же два амулета носить?» Все просто, тонко улыбнулась Ульяна и посмотрела своими зелеными глазищами мне прямо в душу. Я же ведьма. Так, стоп, пока не время и не место для легкого флирта, плавно переходящего во что-то более серьезное. «Переходящее? я что всерьез думаю об отношениях с НПС?» Блин, это ведь еще более стрёмно, чем встречаться со своими одноклассницами, будучи попаданцем из старого пердуна в мелкого себя. Но она такая, такая живая! С усилием взяв себя в руки, я нахмурился и перевел разговор в деловое русло. «Ульяна, как начинающий артефактор, сориентируй, что нужно сделать, чтобы ты смогла поменять свойства вот этого меча». Я продемонстрировал ей ржавый полуторник. «Ржавчину хоть сейчас убрать смогу». Девушка царапнула клинок ярко-алым ногтем. «Качество чуть повысится и урон, но что-то серьезное никак. Сначала нужно взять ранг артефактора». «Бери артефактора», — решил я, протягивая ей меч. «Твоего текущего навыка алхимика должно хватить для выполнения задания, а там, там видно будет». «Дай мне пять минут», — многообещающе улыбнулась Уля, — «принимай меч. Да, разберусь с данжем и займусь юлей, надо поговорить о наших с ней отношениях. Сейчас же сосредоточимся на работе». Я подошел к западному коридору и задумчиво уставился на подсвеченную красном ловушку. Кислотная ловушка, средний уровень сложности, редкая. Плохо, когда не знаешь формул для расчета урона. Текущий навык ловушки у меня 27, ловкость 22. Через три уровня на 75 я смогу выбрать классный навык «Начинающий небесный ниндзя». Название, конечно, забавное, но сам навык очень крут. Одна десятая модификатора ловкости прибавляется к любому навыку, основанному на ловкости. «Бьюсь заклад, такие мини-эпики есть у каждого класса. Я уверен, что они являются обязательным условием для игры на топовых уровнях». Но блин, три уровня. А единственный вариант их получить — сунуться в западный проход, где полным-полно ловушек или проверить тайный ход, который, по словам Шида, тоже заминирован. Надо уточнить. Оль, кхм, Киря, я вовремя увидел, что Магиня уже занята работой над моим полуторником и переключился на волка. Кирь. «А где тайный ход-то?» Волк тяжело вздохнул и кивнул на участок стены, расположенный между входом в западный коридор и заваленный каменными обломками северный ход. «Отлично, еще и тайный ход находится неизвестно где. У меня, конечно, есть молниеносная реакция, хороший шанс увернуться от удара или избежать урона от ловушки, но этого недостаточно. Что ж, как бы я ни откладывал этот момент, но, похоже, пора распечатывать кубышку с очками характеристик» или может подождать и попробовать справиться так? Ах, как же тяжело делать выбор между правильно и хочется. Все-таки привычки наши все. Если бы два года назад передо мной встал такой вопрос, я бы не задумываясь повысил ловкость до полтинника. Это и уворот, и верткость, и акробатика, и еще с десяток навыков и умений, завязанных на ней. И самое главное, молниеносная реакция с полтинником в ловкости и этим навыком, я сто процентов пройду любые ловушки. Вот только вдруг полтинник небольшой мини-кап. Хотя, насколько я знаю, такой бонус должен быть у каждой характеристики. Вроде все логично, но... Как-то не хочется раскидываться очками характеристик до принятия класса. Вдруг для использования реликтового свитка небесной молнии нужна будет сотня инты. Интересно, как бы на моем месте поступил Макс. Я представил брата в текущей ситуации и махнул рукой. Уж он-то бы точно умудрился и очки сохранить, и с текущими проблемами разобраться. Бывает, кому-то от природы дано, а кому-то приходится ежедневно впахивать, чтобы достичь достойных результатов. Рискнуть, чтобы на сотом уровне сорвать куш или придерживаться плана. Положиться на удачу или прислушаться к житейскому опыту. Да и вообще, долго я тут буду стоять, голову ломать, время-то тикает, «Вложить 28 очков характеристик в ловкость?» «Да, нет». «Да». «Внимание, ловкость – первая характеристика, достигшая планки 50 пунктов. Достижение – ловкач второго ранга». чтоб тебя?» Я подобрал валяющийся на полу черепок и, не обращая внимания на появляющиеся перед глазами уведомления, швырнул его в коридор. «Дебил». Второй черепок полетел вслед за первым. «А ведь мог сейчас второй уровень умника получить». За неимением черепов в коридор полетела какая-то палка и пару камней. Успокоился я только тогда, когда в коридоре что-то громко щелкнуло, и оттуда повалил зеленоватый туман. Я отошел к центру зала и постарался взять себя в руки. Это ж с какой силой нужно было кидать, чтобы активировалась кислотная ловушка? И вообще, что там за уведомления посыпались? Внимание, вспышки гнева могут временно увеличить силу, но путь этот на темную сторону ведет, сила плюс один. «Внимание! Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал. Мудрость плюс один». Ха-ха. Я против воли улыбнулся. Узнаю Марину с ее преклонением перед Звездными войнами. Интересно, это пасхалка или предупреждение? ставлено последнее. Ну а второе уведомление меня немного успокоило. Если я правильно понял, игра подтверждает правильность моего пути. А значит, все хорошо? По крайней мере, пока что. Плюс теперь я на 90% уверен, что подняв инту до сотки, получу второй уровень умника. Я по-новому взглянул на последствия своего выбора и кивнул сам себе. Все не так уж плохо. Да и за ловкача должны были что-то дать. Я открыл описание достижения и чуть было не поперхнулся воздухом. За ловкача второго ранга дали вот это. Серьёзно?